75. Карен вытаскивает из замка ключи автомобиля и в ту же секунду жужжит мобильник. Но волнение, которое всего день-другой назад охватило бы ее при виде имени Энг Кросби на дисплее, нет и в помине, и она медлит. А стоит ли вообще отвечать? Разговор с Брэндоном и Джанет уже снял вопросы, какие у нее были. 50 лет назад в Лангевике случилась трагедия и что эн кросби тот самый младенец который вместе с тумасом и энггеой вернулся в швецию теперь не вызывает никаких сомнений с помощью карнелиса лоуца в тайне и взяв с него обещание оставить юноса смэйда в неведении она получила подтверждение что Хэппи действительно переименовали в вен и выросла она в мальмё с тумасом мэкманом которого видимо считала своим биологическим отцом. В конце 80-х Энн уехала в Штат и учиться на маркетолога, и там вышла за некоего Грегори Кросби, с которым 6 лет назад развелась. Детей они не имели, и Энн Кросби зарегистрирована как одинокая женщина по некоему адресу в Лос-Анджелесе. Что сестры, Энн и Сюзанна, узнали друг о друге всего за несколько месяцев до смерти Сюзанны. Трагическое совпадение. Но это объясняет телефонные звонки Сюзанни Смейт и Аддис и Бринкман и от самой эн Кросби. А главное вероятность, что эн убила Сюзанну, значительно меньше вероятности, что это сделал Линус Кванн. Почти пятидесятилетней женщине, по данным Карнелиса, очень состоятельной, нет никакого смысла убивать новообретенную сестру в захолустье До Герландского Хеймё. С этим даже Карен в конце концов согласилась. Мобильник жужжит в третий раз, и Карен понимает, что надо ответить. После оставленного срочного сообщения было бы бессовестно не поговорить с Энн Кросби, когда та, наконец, позвонила. Она нехотя нажимает кнопку с зеленой трубкой. «Карен Эйкин Хорнби у телефона», — говорит она. «Меня зовут Энн Кросби. Вы меня искали?» Голос учтивый, но заполошный, чуть ли не запыхавшийся, будто ей хочется поскорее закончить разговор. «Вот и хорошо», — думает Карен. «Да, искала, в связи со смертью здесь на Хеймё». Карен обрывает себя и секунду-другую молчит. «Знает Лен Кросби, что ее сестра мертва? Она поняла это из разговора с Мэттой?» «В общем, речь о Сюзанне Смейт», — осторожно произносит она. «Не знаю, известно ли вам, что она...» «Да, я знаю, Сюзанна мертва. Это ужасно». Энкросби Кросби говорит короткими фразами на прекрасном шведском, несмотря на годы в Штатах, как кажется, Карен. «Дело в том, что мы получили распечатку звонков Сюзанны и обнаружили там ваш номер и номер Дисы Бринкман. Кстати, ваше имя я узнала от дочери Дисы и смогла таким образом связать вас с этим телефоном. Поскольку вы звонили по карточке, мы бы так и не узнали, что номер ваш». «Да, за границей я всегда пользуюсь карточкой». «Пожалуй, это самый надежный способ, иначе будет чертовски дорого». В трубке слышны звуки стройплощадки, но Энн молчит. «Короче говоря, — продолжает Карен, — я, в общем-то, уже получила ответы на свои вопросы, и расследование убийства в принципе закончено. У нас в СИЗО сидит подозреваемый, который весьма вероятно... «В принципе? Вы не уверены?» «Ну, завершено полицейское дознание, теперь дело за прокуратурой». В трубке слышен треск, а затем мертвая тишина. В секунду Карен думает, что Энкросби отключила связь. «Что ж, наверное, так лучше», — слышится в следующую секунду. «Я сама уезжаю в отпуск на неделю-другую, но, если хотите, попрошу держать вас в курсе. Скажите мне, как с вами связаться, и я передам ваши координаты прокурору». Можно звонить мне по этому номеру. Значит, вы еще некоторое время будете в Швеции? На сей раз треск в трубке настолько громкий, что Карен инстинктивно отводит ее от уха. Извините, говорит Тен Кросби. Я стою в неудачном месте. Я, конечно, попытаюсь связаться и с Дисой, если успею, говорит Карен. Но это не просто, как вы знаете. Ее дочь сказала, что она едет домой. Вам-то, кстати, с Дисой удалось созвониться? это говорила что вы тоже искали ее что нет в смысле пока нет я постараюсь до отъезда послать ей смску. и вообще по пути домой возможно заеду в Мальмё. говорят красивый город да и крюк невелик раз теперь есть мост я заболталась думает она ей не интересно слушать про мои отпускные планы а болтовня не изменит того факта что ее сестра мертва еще несколько секунд молчания и Карен собирается закончить разговор. «Значит, вы проведете отпуск в Дании?» «Нет, во Франции. Вечерним паромом до Эсберга в субботу, а дальше на машине». «Тогда желаю счастливого пути». «Спасибо. И мне, — добавляет она, — очень жаль, что с вашей сестрой случилось такое».